Кабинет канцлера не отличался помпезностью, свойственной подобным помещениям сановников церкви. Он скорее походил на штаб командующего армии. На расставленных по кабинету круглых одноногих столиках лежали военные карты, стены кабинета украшали батальные полотна, а на мраморных подставках красовались трофеи из далеких варварских стран. Энгерана вдруг охватила досада от всей этой показухи, за которой крылось, в общем-то, не такое уж героическое прошлое бывшего военачальника. Однако эта досада была пустяком по сравнению с другим обстоятельством, уязвившим Энгерана в самое сердце. Канцлера Артемидора в кабинете не было. Вместо него за письменный стол уселся молодой дьякон. Это было для Энгерана еще одним унижением – превзошедшим все предыдущие. Брияк, друг его юности, канцлер папы Мартина IV, отказал Дюгран-Селье в личном приеме. Поначалу рыцарю просто не хотелось в это верить. Он смерил взглядом чудушного дьякона. На том была красно-белая сутана и цепочка с образом святого Петра. Выражение лица дьякона походило на выражение лица воина, всегда стремящегося сражаться где-нибудь в задних рядах. Энгеран же всем видом показывал, что он человек, всю свою жизнь рвущийся в первую линию бойцов, однако в жизни зачастую преуспевают именно трусливые и вероломные люди. «Меня зовут Фавель де Базан», — сказал молодой человек. «Я помощник канцлера Артемидора, он поручил мне принять вас». «Есть какие-нибудь основания для того...» чтобы он не принял меня лично спросил дюгран силье нет базан был надменным человеком это чувствовалось по его высокомерному тону насмешливому взгляду и напускной любезности присаживайтесь сказал базан энгеран даже не пошевелился я пришел сюда по поводу моего сына сказал он я знаю эймара дюгран силье Мне стало известно, что король Франции отказывается принимать решение по его делу, и что это дело будет рассматривать Святейший Отец. Да, именно так, поскольку это очень серьезное дело. Сохранение доброго имени людей, вовлеченных в эту историю, и вашего имени, разумеется, требует особого внимания к данному делу. Я пришел сюда, чтобы возместить ущерб, который был нанесен моему имени, моему королю и моей церкви. «Где сейчас находится ваш сын?» «Он заперт в моем имении в Марвелье. «Заперт, словно пленник?» «Да, и дан приказ убить его, если он попытается сбежать. Мои люди стерегут его комнату день и ночь. Они не ослушаются меня, в этом можете быть уверены». Энгеран говорил с суровым тоном, и это напугало Базана. «Вы, молодой человек, не можете не знать о том, что значит для меня мое имя». — продолжил бывший крестоносец. — Исходя из того, что я совершил в своей жизни во имя нашей церкви, я полагаю, что имею право спросить, какая участь ожидает моего наследника. — Вы знаете, какие обвинения выдвинуты против вашего сына? — Да, мне это известно. Эймар Дюгран-Селье стал виновником одного из самых крупных скандалов в которые были вовлечены представители знатной молодежи Франции. Будучи человеком решительным, он бросил начатую им блестящую военную карьеру, чтобы неожиданно для всех заняться религиозной деятельностью. Хотя Эймар был единственным наследником Энгерана, тот благосклонно отнесся к такому выбору своего сына. И в самом деле, разве его крестным отцом не был Людовик IX, король, провозглашенный впоследствии святым? Отцу юноши тогда и в голову не приходило, к чему может привести это неожиданное увлечение сына. На церковном поприще, как перед этим и в армии, Эймар проявил недюжинные способности. Авторитет его семьи помог ему в кратчайшие сроки получить сан священника. Молодой священник тут же предложил создать новый монашеский орден, наподобие многочисленных организаций нищенствующих монахов-проповедников – начавших быстро плодиться в странах Западной Европы после невиданного успеха, достигнутого на этом поприще Франциском Ассиским и Домиником де Гузманом. Будущий аббат Дюгран-Селье рассчитывал опираться на домашние церкви, имеющиеся в замках и дворцах знати, а также на небольшие монастыри, действующие под эгидой крупных феодалов Франции. Дело в том, что у любого знатного французского рода на принадлежащих ему землях имелись те или иные культовые сооружения, построенные для проведения церковных служб за здравие живущих представителей рода и за упокой умерших.